Глава двадцать 23. Раздался оглушительный треск. Внезапно из угла комнаты к нам метнулись две огромные темно серые тени, на ходу принимавшие человекоподобную форму. Их глаза светились за глубокой чернотой. Закрой глаза и расслабься, доброжелательно посоветовала Сторет. И позови И как я тебе расслаблюсь, когда тут эти? Но все таки послушно закрыла глаза. Расслабиться было не так-то просто. Ау, ау, сероглазый демон, отзовись. Лучше старайся. Это черный ангел. Неужели испугался и вся надежда только на повелителя демонов? Что-то тут не так. Обычно его ничем не проймешь, разве только любовными чарами. Хотя на такого скорее всего не подействуют. Ничего, разозлилась я, пытаясь почувствовать верховного демона. Но потом повернулась лицом к паре ожидающих демонов. Вы что замышляете? Ты проиграл мне двадцать 21, воскликнула Сторет. Протягивая руку в ожидании добычи к Ангел. Метки нет. Выиграл? Напомни мне, чтобы я с тобой больше не спорил, гений. Проворчал демон, бросая в его руки черный кошелечек. Отлично. Если понадоблюсь, я буду в себя. Искра. Хватит стоять с таким серьезным лицом. Мне от этого даже плохо становится. И Darkball развей Спать пора. С широкой улыбкой на лице посовета ласторик, Бочком продвигаясь к двери, опасаясь показать мне свою спину. Всего лишь проверка, рычал я, не спеша рассеивать мангу. Сейчас кто-то получит этим даркболом пониже поясницы. Стой! Куда смываешься? Я разошлась. Я злилась. И даже не заметила, что темные стражи никуда не уходят, а подбираются ближе. Ага. Лучший способ проверить, есть ли на тебе метка. В случае опасности он бы обязательно появился. Может быть, занят? высказала я, посматривая на темных элементалей. ты бы отозвали этих Я кивком указала на бесшумно подступающих элементалей. «Пришел бы, настаивал черный ангел. Правда, разве морок, Ты и так выиграл спор. Астория закусил губу в напряжение, откинул длинную черную челку, закатала рукава, рисуя искрящиеся линии вокруг купящегося силуэтов тьмы. Его руки двигались так, Словно из кончиков его пальцев доносится быстрая симфония музыки. а не его странная магия. «Но что ты так долго?" поторопил черный ангел. "Знаете, а элементали настоящие, кто бы их не вызвал, явно не с мирными целями." Внезапно отозвался Лид. "Почему ты так думаешь?" прищурился черный ангел. Не вижу линии управления привязанных к гению. Их просто нет. Так не должно быть. При иллюзии или при заклинании вызова. Вы ведь не использовали призыв. Невинный взгляд Асторита подтверждал, что демоны-любители использовали заклинание призыва. Он кинулся гримуару темных боевых заклинаний. Сейчас в самый раз поискать метод устранения этих тёмных элементалей, которые не были настроены на переговоры. С рук лита слетела тьма, окружая нас плотной завесой. Он выставил щит быстро и оперативно. Тёмный целитель действовал скорее интуитивно. Его глаза отражали тёмный барьер и светились мягкой тьмой. Отвратительная работа целитель. Язвительно добавил черный Анью. Вот только его глаза оценивали противника. Готовы поспорить, что он обдумывает, как бы побыстрее скормить их души пожирателю. Сам сделай, или ты можешь только своей магией смерти хвастаться, а поставить простой щит не получается. Поддел лид. «Гений!» Как мы сможем сдержать силу настоящих элементалей тьмы? вмешалась я, неотрывно следя за темными силуэтами, полностью состоящими из сумерек. «Невосприимчивы к вредным влияниям родственной стихии. прочитал отрывок из гримуара. Не применять тёмную силу, тогда посмотрим, как они будут сопротивляться магии смерти». Не нравится мне это. Если они не подвержены влиянию тьмы, то мой щит бесполезен, сказал Лид, глядя, как черный ангел принимает боевую форму, раскрывая свои темные крылья. Его окутывало устрашающая холодная аура смерти, а вокруг замелькали серебристые искры магии. Кровь тьмы даровала демону смерти невероятные возможности. Демон двигался напролом, в сторону темных элементалей. Никаких сожалений, только напор и грубая сила магии. Щупальца, тянувшиеся от темных элементалей, попадая в радиус его действия, распадались на части, разлетаясь темными клочками в разные стороны. Но этого было недостаточно, потому что после распада они снова соединялись возвращая прежний облик существам тьмы я смогу выставить щит света правда не знаю как долго смогу его удерживать лид можно приручить их прошептала сторет начиная делать пасы руками нет вскричал темный целитель никаких приручений «Гений! убью взревел черный ангел, в руках которого мерцал серебристый огонь, враждебно направленный в сторону элементалей. Искра, выставляй свой пресветлый щит, насколько сил хватит. Едва к нам стали приближаться элементали, черный ангел сразу же выпустил бурлящую в нем силу смерти. По идее, последние должны были превратиться в груды пепла или исчезнуть во тьме. Вот только капли серебристой магии стекали с глянцевой темной оболочки существ, не причиняя им вреда. Какие у них уязвимые места? Черный ангел развернулся к Асториту, который, углубившись в книгу, умелой рукой в воздухе чертил руны, вспыхивающие голубым светом. Какие могут быть уязвимые места у самой тьмы? пробурчал тот в ответ, не прекращая рисовать одному ему понятный узор. Мне не нужна сказка на ночь. Мне нужно знать, как от них избавиться, пока они не уничтожили всю академию. Грудь Феникса продолжала тяжело подниматься и опускаться. Бездушный демон Наконец-то ощутил то ужасное чувство, которое у всех нас возникает время от времени. И это раздражало его. Лид внезапно посмотрел на меня, и я с удивлением поняла, что никто даже не подумал об этом. Да, защитная магия Академии Хаоса не такая неприкасаемая, как думают демоны. — прошептал Астория, снова погружаясь в книгу. Я решила, что достаточно играть. И раз Верховный демон не появляется, придется действовать самостоятельно. Почему-то этот момент заставил меня огорчиться. Конечно. Зачем ему постоянно приходить мне на помощь? Но все таки немного обидно. Огонек! Давай осветим тёмный путь обратно в глубины тьмы, или где они там обитают, прошептала я, вызывая свою светлую искорку. Свет откликнулся сразу, формируя на руке шар светлой энергии. Сейчас будем их изгонять. ангелок «Ты говорил, что самый страшный демон, а вот они так не считают?» «Подделай я Не упуская момент, кровожадно щурясь, демон провел огромными когтками по своей шее, явно подразумевая меня. «Темные оковы. Элементаля накрыла прочная сетка из живой тьмы, вылетевшая из пальцев лита. Элементали издали странный звук, который больше напоминал злое хихиканье. Заклинание, брошенное элитом, рассеялось вместе с темными. Я была уверена, что мы сможем отреагировать на любую пакость с их стороны. Но темные стражи растворились, оставив после себя клочья тумана. И снова появились в двух шагах от меня, пытаясь достать меня своими лапами. Подожди. Если бы они хотели убить, то давно бы это сделали прошептала я, останавливая готового заслонить меня от темного целителя. Тёмный элементаль протянул ко мне раскрытую ладонь, приглашая пойти потесни. Меня окатило ледяная волна мрака, безнадежности и голода, но что-то сдерживало их от прямых атак. Я не хочу никуда идти с этой штуковиной». Второй элементаль заслонял нас от попыток черного Ангела подобраться ко мне ближе. Ярко зияющей дырой в воздухе образовался портал. Верховный демон улыбнулся и ласково посмотрел на меня. Я ведь сказал, что завоюет твое доверие, пояснила Заря с улыбкой в ответ на мой недоуменный взгляд. Не знаю, что у вас тут произошло. Вспыхнувший фиолетовым взгляд демона красноречиво уведомил о скользкой тропке, на которую наша банда ступила. Вам не кажется, что это уже слишком? Итак, у вас есть два варианта. Сейчас я их удерживаю, а вы выбираете.